Глава 8. Ринора. Когда до совета оставалось всего четыре дня, я, как всегда, возвращалась из мастерской, но у своих комнат недоуменно застыла. Дверь была открыта, а внутри царил полный бардак. Все те немногие вещи, которыми я обзавелась, были разбросаны и вывернуты, здесь явно что-то искали. Слегка помедлив, вошла внутрь и осмотрелась. В комнате находились Маквелл, пара мужчин и Окха. «Мак, что происходит?» – испуганно спросила я. «Это ты мне скажи, Ренора», – ответил он, поворачиваясь ко мне. «Ренора? Он меня так почти никогда не называл. Значит, дело плохо». «Не понимаю, о чем ты?» – почти шепотом спросила я. «Вот об этом», – сказал он, протягивая мне несколько пустых деревянных бочонков. Они были размером с мой кулак, и я знала, что в них хранят ценный сок дерева Исму, собранный во время цветения. При длительной варке он превращался в сладкую терпкую массу, напоминающую мед. Это редкое лакомство держали под замком в кладовой, и я совершенно не понимала, откуда оно появилось у меня в комнате. «Хочешь сказать, что не знаешь, откуда они у тебя?» – спросил Мак. «Не знаю», – честно ответила я они в кладовой хранятся, как бы я их оттуда взяла? Возможно, с помощью этого? И он продемонстрировал мне новенький блестящий ключик, который извлек из-под моего матраса. Я видела его в первый раз, о чем незамедлительно сообщила Макволу. Один из кузнецов утверждает, что ты просила его сделать. Он не знал, для чего именно тебе понадобился ключ, но спорить не стал. Есть еще свидетели, которые видели тебя ночью около кладовой. И это не один человек, Рин. Нервно сглотнула, понимая, что, как бы я ни кричала о своей невиновности, мне не поверят. Поэтому спросила, чувствуя бегущую по спине струйку холодного пота. Что меня ждет? 20 ударов плетьми прилюдно. Ночь в камере и твои извинения перед всеми членами дома. Ты украла у каждого из них. А сейчас сиди здесь и никуда не выходи. Вечером за тобой придут. Я прикрыла глаза, скрывая ужас, обуявший меня. Двадцать ударов! Я их не переживу! Мак! Тихо позвала я его, когда экономка и мужчина уже вышли, а он стоял на пороге. Я этого не делала. Почему-то было важно, чтобы он мне поверил. Он оглянулся и пристально посмотрел мне в глаза. Ты можешь доказать, что не крала? отрицательно покачала головой. «Как видишь, есть люди, способные подтвердить обратное. И весь дом уже знает о твоем поступке. Я не могу это замять. Ведь если я прощу тебя, то каждый решит, что может делать, что захочет, не боясь наказания. Я должен показать, что для меня все равны, и даже моя любимица не избежит наказания». Закусила губу и опустила голову, понимая, что мне нечего сказать. «Я опять буду наказана без вины» еще и послужу наглядным примером непредвзятости Маквола. «Рин, лучше я накажу тебя сам, иначе это сделают другие. Поверь, тебе это не понравится гораздо больше». Он вышел, закрыв за собой дверь, а я осталась стоять в развороченной комнате, пытаясь справиться со злыми слезами, щипавшими глаза. Не нужно даже гадать, кто мог это устроить. Подлюка! Таким мерзким способом решила избавиться от меня. Опять накатило чувство бессилия и несправедливости. Что я могу сделать, находясь в таком положении? Убежать и тем самым подтвердить свою вину, а потом умереть, скитаясь по этой планете? Отказаться принять наказание и кричать, что я невиновна? Глупо. За меня никто не заступится. Я здесь чужая и все уверены в моей вине. Остается только одно – молча и достойно перенести наказание. Цепила зубы и сжала кулаки. Я приму его, но пусть Линда даже не надеется, что я оставлю без последствий ее мерзкую выходку. Это не суд, где я ничего не могла противопоставить. Здесь дикая планета, где все играют грязно. Пора и мне принять местные правила, а не отсиживаться за спиной у мака. Успокоила рваное дыхание и стала готовиться к наказанию. На меня навалилось злое спокойствие и холоднокровие. Хорошо вымылась Особенно спину разрезала рубашку, туго заплела и убрала под шапку волосы. Нашла спрятанную упаковку заживляющего средства Гейлрикс и сунула в карман брюк. Потом прибрала в комнате и нашла подходящую деревянную палку, которая служила ручкой для расчески. Они не услышат от меня криков боли и просьб о пощаде. Пусть потом не жаждут ее и от меня. Закончив приготовление, села на кровать и стала спокойно ждать. За мной пришли спустя пару часов. На улице стемнело, и на плато горели факелы, освещая лица заполнивших его людей. Они молча расступались, пропуская нас. Я шла впереди с высоко поднятой головой, не давая возможности идущим сзади мужчинам подтолкнуть меня. Остановилась у большого камня, доходившего мне до пояса. Находясь в центре плато, он всегда вызывал во мне интерес. Мне было интересно его предназначение. А сейчас стало ясно, зачем он тут, и я непроизвольно ухмыльнулась. На его верхушке виднелась вколоченная железная петля. У камня стоял Маквал, рядом Лик и еще пара помощников. Сбоку от них находилась Линда, которая даже не пыталась скрыть довольную усмешку, И Окха, как всегда хмурая. Позади виднелись еще несколько женщин с живым интересом поглядывающих на меня. Я обвела всех вызывающим взглядом и посмотрела на толпу, стоявшую чуть дальше. Все замерли в ожидании, и мне показалось, что в их глазах горит огонек предвкушения, смешанный со злой радостью. Наконец-то неприкасаемая свалилась со своего Олимпа. Пусть глазеют. Лишь выше подняла подбородок и снова посмотрела на Маквала и стоявших рядом с ним людей. Нас разделяла лишь глыба камня, и в неровном свете факелов я очень хорошо различала их лица. Значит, и они видят мое. Пусть поймут, что я не боюсь и знаю, кто виноват. Молчание продлилось недолго. Маквол заговорил громким голосом. «Дом не терпит воровства. Украв у дома, ты украла у каждого из нас. Твоя вина доказана, и ты понесешь наказание за свой поступок. Двадцать ударов. Тебе есть что сказать?» Я чуть не засмеялась. «Сказать что? А главное, кому? Кучки людей, которые с нетерпением ждут, когда мне раскроят спину на лоскуты, или тем, кто меня подставил? Нет, я ничего не скажу». Молча сняла куртку и сунула ее в руки стоявшего позади меня конвоира. Кожу на спине обдало холодом. Я вырезала ткань с рубашки, чтобы лишить их удовольствия разрывать ее прямо на мне. Не спуская глаз с Линды, медленно опустилась на колени и, достав из кармана деревяшку, крепко закусила ее. Подняла наверх руки, позволяя привязать их веревками. Сердце стучало, как сумасшедшее, а тело начинало трясти от предвкушения боли. Но я смотрела прямо на Линду, и та ярость, которая накатывала на меня, делала страх не таким острым. Я перетерплю, но ты будешь следующая, говорил мой горящий взгляд. Мак кому-то коротко кивнул, и я напряглась. Первый удар был неожиданным. Боль обожгла спину, растекаясь по всему телу. Оно выгнулось, и я прижалась к грудью к холодному камню. С губ сорвался тихий стон, но его никто не услышал. Зубы вошли в дерево, так сильно я сжала их. Второй удар задел первую рану и был еще болезненней, но я лишь сильнее стиснула деревяшку, а руки впились в шершавый камень, загоняя под ногти каменную крошку. Как ни странно, сейчас холод работал на меня, отвлекая и остужая горящую спину. И я подалась ему навстречу, сильнее вжимаясь грудью в каменную глыбу, пусть он поглотит меня целиком. Третий удар был ожидаемым и оттого чуточку терпимее. Я в упор смотрела на Линду и с удовольствием наблюдала, как ее улыбка становится не такой радостной. Каждый удар отражался в моем убийственном взгляде и обещал ей вернуть его. Толпа молчала, наверное, ожидая другого представления. Хотели зрелище с криками и слезами? И я едва ухмыльнулась в перерывах между ударами. Маквал стоял хмурый, и я видела, как он переживает. Стало чуточку приятно. Разумом я понимала его поведение, но от этого было не легче. Конечно, он мог провести более тщательное расследование и помочь мне, но не стал. Не захотел переубеждать. Дом в моей невиновности, когда, благодаря длинным языкам женщин, все люди в нем уверились в обратном. Но меня удивила реакция Ликха. Он был странно напряжен, губы плотно сжаты, а кулак каждый раз сжимался в момент удара по моей спине. Неужели тоже переживает? Или эта картина вызывает у него другие чувства? Сложно было понять. Попыталась присмотреться, но сильный удар выкинул из головы все мысли. А следующий уже не дал и шанса думать о чем-то другом, кроме обжигающей боли. Потом следующий удар, а после еще и еще. Я почувствовала, как лопнула кожа и кровь из раны затекает под пояс. Она бежала теплой струйкой, быстро остывая и неприятно охлаждая поясницу. Когда на спине отпечатался последний удар плети, я была в полуобморочном состоянии, но зубы оставались плотно сцепленными на деревяшке. Мужчиной пришлось силой вырывать ее у меня изо рта. В полном молчании меня отвязали и, таща под руки, увели с площади. Сама я идти была не в состоянии. Завели в холодное помещение с решетчатой дверью, выходящей прямо на улицу, и уложили на живот. Один мужчина остался и что-то спросил, но я не могла разобрать слов, балансируя на грани обморока. Спину обмыли, намазали липкой мазью и прижали тканью. Сверху накинули шерстяное одеяло и оставили одну. Лязгнул засов, и в этот момент я поняла, что мое первое сознание, державшееся до самого конца, покидает меня. Очнулась от жуткого холода. Он проникал в каждую клеточку тела, заставляя дрожать и стучать зубами шевельнулась и тут же застонала от нахлынувшей боли. Приложив усилия, встала и ощупала спину. Ее пересекали вздувшиеся рубцы, а в нескольких местах, куда удар пришелся не единожды, кожа была рассечена и запачкана запекшейся кровью. Морщась от боли, достала упаковку с гейлриксом и, стараясь экономить, нанесла средства на самые болезненные участки. Это поможет ранам быстро затянуться. Жаль, его слишком мало, останутся шрамы но зато через пару дней они уже превратятся в плотные рубцы. Хватило не на все, но это принесло огромное облегчение. На полу заметила свою куртку и, прикрыв раны тряпкой, надела ее. Спрятала пустую упаковку чудодейственной мази в карман и села на кровати, укутавшись в одеяло. Я могла думать только о том, как отомстить Линде. В голове крутились такие кровожадные мысли, которые никогда раньше меня не посещали. Немного успокоившись, я стала размышлять о своей дальнейшей жизни. Неужели я действительно надеялась отсиживаться за спиной Мака? Сегодня был лишь один пример того, когда он мне не сможет или не захочет помочь. А что будет со мной, если с ним что-то случится? В кого я превращусь? Снова буду искать мужчину, чтобы прятаться у него за спиной? А что он запросит взамен? Понятно что. Теперь я этого не боялась. Если раньше имела глупые мечты, что все должно происходить только по любви, то сейчас уже смирилась с тем, что отныне для меня это недопустимая роскошь. Да и не всегда любовь бывает нужна. Стоит только вспомнить, где я оказалась благодаря ей. Поэтому идет она куда подальше. И мужчины все тоже. Мне самой нужно меняться. Похоже, сидеть тихо и не высовываться – не лучшая стратегия. Тогда каждая мерзкая преступница сможет пинать и подставлять меня, думая, что останется безнаказанной. Кто они такие, чтобы так поступать со мной? Я не какая-нибудь шваль с обочины дороги, а дочь своих родителей, достойнейших людей и один из лучших специалистов своей области, вернее, могла бы им стать, если бы не была такой влюбленной идиоткой. Но это не делало меня глупее. Никому не позволю безнаказанно портить мою и так испоганенную жизнь, ну или меня прирежут за углом. Да лучше уж так, чем быть куклой для избиения. Это была самая тяжелая ночь в моей жизни. Злость, боль, холод и желание действовать разрывали меня на части. О том, чтобы поспать, не могло быть и речи. Я ходила из угла в угол, превозмогая боль и стараясь согреться. Но когда за мной пришли, не спешила выбегать наружу и терпеливо ждала, когда откроют дверь. Вышла спокойно и медленно, не выдавая боли, терзавшей меня. Раннее утро, как всегда, было туманным, но мне казалось, что даже воздух стал пахнуть по-другому. Более ярко и свежо. Я шла за своим сопровождающим, стараясь не кривиться от боли и унять головокружение. Только бы не упасть. Хотя Гейлрикс и неплохо затянул раны, но они при любом неаккуратном движении могли разойтись. Поэтому я шла осторожно, пытаясь при этом сохранить лицо. Они не увидят ни одной болезненной гримасы. Мы вошли в заполненную людьми столовую. Здесь явно были не все, возможно, у кого-то нашлись дела и поважнее моих извинений. То, что меня ведут именно за этим, я поняла сразу. Маквелла заметила издалека. Он не спускал с меня внимательного взгляда, пока я шла к нему. На краткий миг мне почудилось, что он даже ободряюще улыбнулся в свою бороду, а затем сказал «Ты знаешь, что делать». Молча кивнула и с трудом забралась на скамью. Хочу смотреть на всех свысока. Один шрам лопнул, и острая резь на мгновение застелила глаза дымкой боли. Сжала зубы и постаралась спрятать лицо, но заметила насмешливый взгляд карих глаз Ликха, сидевшего за столом. К черту его! Пусть все катятся куда подальше. Они что, думают, я действительно буду сейчас извиняться за то, чего не делала?» Распрямившись во весь рост, громко и четко произнесла. «Приветствую всех жителей дома! Мне жаль, если я не оправдала чьих-то ожиданий!» Взгляд зацепился за торжествующую улыбку Линды, стоявшей в толпе. И я зло процедила. «И не беспокойтесь, я многое осознала!» Не вслушиваясь в ответную реакцию, спустилась на пол. Мак недовольно нахмурился, но громко произнес. «Мы принимаем эти извинения. Ты отбыла свое наказание и чиста перед всеми нами!» В ответ раздались редкие хлопки. Похоже, все закончилось благополучно. Люди начали расходиться, возвращаясь к своим делам. Мой взгляд снова скользнул по лицу Ликха. Скрестив руки на груди, он сидел и, хищно улыбаясь, смотрел на меня. А в глазах горел странный огонек. Стало неприятно. «Мак, я могу идти? Приведу себя в порядок и пойду в мастерскую», – сказала я тихо. «До отъезда отдыхай!» «Но сходи к швеяму и убедись, что твой наряд готов. Через два дня мы отправляемся на совет. Оселишь поездку?» «Разумеется, буду в лучшей форме», – быстро ответила я. А внутри растеклось тепло от предвкушения ярости Линды. Она наверняка рассчитывала сделать меня непригодной для поездки. «Выкуси, дрянь!» Развернулась и, зло улыбаясь, поспешила к выходу. Когда добралась до своей комнаты, энергии поубавилось, и спина заболела с новой силой. На кровати обнаружила несколько упаковок с местными лекарствами и инструкцию. Надо же, позаботился. Снова вспыхнула обида на Маквала. но лекарство приняла. В этом случае гордость не лучший советчик. Лежа на животе, я постановала от боли и старалась забыться в коротком сне. Укутавшись во все теплое, я отгоняла слезы обиды и безнадежности. Но вскоре сон взял свое, и я уснула. Меня ласково гладили по голове и утешали, нашептывая слова поддержки. Я понимала, что это нереальность, но чувства были такими сильными, что мне хотелось тянуться к их источнику. Он с радостью принимал меня и окутывал умиротворением, и я открывала душу для него, поглощая и впитывая бесценные дары целиком. Хотелось прошептать «спасибо» невидимому утешителю, но он, словно стесняясь, не спешил показываться. Странный сон, наполнивший меня силой. Я долго нежилась в его послевкусии и не спешила выбираться из кровати. Но пришлось. Я обещала Маку сходить к швеям. С трудом поднялась и, собравшись силами, вышла из комнаты. Ориентировалась в доме я уже хорошо и довольно быстро их нашла. Я уже была у них, когда они снимали с меня мерки, не забыв при этом уколоть несколько раз толстыми иголками. Тогда я поняла, что и здесь. Подруг мне не видать. Линда крепко держала в узде всех местных женщин. Дрянь. При воспоминании о ней у меня еще сильнее заболела спина и накатила ярость. Поэтому к швеям я вошла, не постучавшись, и с порога рявкнула. «Моя одежда на совет готова?» Любезничать ни с одной из них я не собиралась. И если что-то не успели, то это их проблемы. В помещении, где все стены были обвиты светящимися растениями, а также стояло много емкостей с дополнительным освещением, сейчас находилось не больше десятка женщин. И все вздрогнули от неожиданности, но когда увидели меня, выдохнули и принялись за свои дела. Похоже, меня бойкотировали. Хорошо. Значит, вы решили, что я могу ехать на совет и в таком виде? Произнесла я громко и еще раз обвела их мрачным взглядом. Я передам ваше решение Маквелу. И я развернулась, чтобы выйти, но, как и ожидалось, меня тут же окликнули. Одна из женщин поспешила ко мне. Мы не знали, нам сказали, что, как и планировалось, на совет поедет Линда, и мы. Вы ошиблись, перебила я швею, развернулась к ней и смерила презрительным взглядом. Еду я! Одежда готова? Нет, мы не знали, снова залепетала женщина. Чего вы не знали? Кто вам сказал, что Макволл изменил решение и я не поеду? строгим тоном спросила я. Ответом мне было молчание. Прикрывают Линду, значит, ладно, посмотрим, насколько они ей верны. Как тебя зовут? Спросила я, обращаясь к стоящей рядом женщине. Моника, ответила она тихо. Значит, это ты, Моника, приняла такое решение. Я передам его Маквалу. И снова отвернулась, делая вид, что ухожу. Крепкая рука вцепилась мне в одежду. Нет, не нужно. Это Линда сказала нам, чтобы мы не прикасались к ее наряду. Она утверждала, что поедет на совет. Из каких пор швею слушаются кухарку?» Зло в глаза, спросила я, обводя всех холодным взглядом. «Но она… она ведь…» Снова попыталась оправдаться Моника. «Ее место на кухне, и она никакого отношения к управлению домом не имеет. Если вы забыли, то это дело Маквала. Его приказы вы должны выполнять, а не поварихе. Вам ясно?» Женщины опустили глаза. От их былой спеси не осталось и следа. Все понимали, что я могу не просто передать все Маквалу, но еще и приукрасить. «Значит так», – строго сказала я, – «если еще раз услышу, что кто-то из вас выполняет приказы кухарки, а не управляющей Окхе или лично Маквела, то очень постараюсь, чтобы это стало известно. А сейчас займитесь моим нарядом. Я приду утром, и если он будет не готов, то поименно назову тех, кто в этом виноват, и чтобы все было сделано идеально». «Но мы не успеем», – запричитала Моника. «У вас вся ночь впереди», – бросила я и вышла. Конечно, до отъезда был еще целый день, но они должны заплатить за то, что выбрали не ту сторону. Я направилась к себе, стараясь не оценивать свои поступки. Да, была груба. Да, опустилась на шантаж и воспользовалась именем Маквелла. К черту все! Пора прекращать быть милой девочкой. Если уж так решила, то должна иметь силы переступать через часть своих принципов, явно сейчас лишних. Следующие сутки я провела в кровати, пытаясь привести себя в чувство. Я лучше сдохну, чем позволю этой гадине добиться своего. Смогла встать, лишь когда портнихи принесли наряд и молча надели его на меня для примерки. Сидел он идеально, жаль не было зеркала, чтобы полюбоваться. Но в завистливых глазах женщин я и так прочитала ответ, довольно улыбнулась, представляя, как они будут рассказывать об этом Линде. Поздно вечером даже смогла посетить баню, которую истопили специально для меня. Наконец-то я смогла помыться не в полуостывшем помещении, а в горячей бане. И хотя удовольствия от этого я не получила, шрамы доставляли сильный дискомфорт, но это того стоило. Теперь я не буду никого ждать и всегда буду первая. Пусть остальные стоят в очереди. К утру мне стало гораздо лучше, и на совет я собиралась особенно тщательно. Результатом осталось довольно. Давно не видевшие свободы волосы сияли, словно серебро, когда я провела по ним щеткой не одну сотню раз. Сапожки были немного велики, но зато шубка села неплохо. Ее серебристый цвет гармонировал с горящими голубыми глазами и блестящими волосами. Одевшись, направилась в комнаты к маквелу и, тихонько постучавшись, зашла внутрь. Он также приоделся и выглядел весьма представительно. Завидев меня, широко улыбнулся, а затем восхищенно присвистнул. «Я ослеп!» «Не переживай, я буду твоим поводырем», – ответила я со смехом. «Тогда я спокоен. Прошу!» И он подал мне согнутую в локте руку. «Благодарю», – вежливо ответила я, принимая ее. Мы так и шли по коридору, весело о чем-то разговаривая. А выйдя на улицу, я увидела остальных членов нашей компании. Все одеты лучше обычного, тщательно причесаны и умыты. Они не отрывали восхищенного взгляда от меня, особенно Лик. Его рот даже слегка приоткрылся в удивлении, а горящие жадным огнем глаза не отрывались от моих блестящих волос. Стало так приятно. Оказывается, где бы ни находилась женщина, ей везде будет по душе мужское восхищение». И я всему лучезарно улыбнулась, наблюдая их довольные лица, и мы направились к морю. Обернувшись, я заметила Линду, стоявшую в стороне. На ее лице застыла маска ярости. И я с наслаждением ей улыбнулась, надменно вскинув голову, еще крепче взялась за локоть мака и звонко рассмеялась какой-то его шутке. На душе потеплело, и я смело посмотрела на раскинувшееся море, где плавно покачивались два корабля.